Утром Ахтамали Бахва едва дождался 10 часов, времени, когда открывалась почта. Хлопнув для храбрости стакан чумена и заживав вчерашней лепешкой, он бросил жене «Скоро вернусь!» и направился к выходу. За воротами он взъерошил шевелюру сыну, возившемуся у арыка, и зашагал в направлении почты. «Папка, ты куда?» Ахтамали на ходу обернулся. «На почту, Кейл! На почту! А можно с тобой?» Ахтамали остановился и опасливо прислушался к звучащей с самого утра канонаде. «Нет, не ходи, Играй тут, и отворот никуда слышь". «Ладно, папка!» Кейл не выглядел слишком огорченным. Сегодня его внимание почти целиком поглотило запруда на рыке.